Глава 3 От нападения к объяснениям. Шло время, было около полуночи, и в небе виднелась луна, Рорен сидел, прислонившись к своему огромному мечу, воткнутому в землю, и смотрел в небо. Дея пила уже неизвестно какую по счёту кружку с вином, постоянно поглядывала на Рорена и отвечала на бесконечные вопросы Лепис. В итоге, хоть они и разбили лагерь, никто не заснул. Диа, как и говорила, могла не спать, а Лепис была слишком заинтересована новой информацией, которую могла получить от девушки. Рорен же противился тому, что будет спать в то время, как его работодатель работает, потому они все собирались просидеть вот так до утра. Мужчина не спала за заказчицы, но у двух девушек были свои более весомые причины. Хоть Диа почти не общалась с людьми, она жила куда дольше и застала в страну, которую никто из тех, кто проживает обычную жизнь, не видел. В её знаниях таилось много опасностей, но это были знания древней, они были опасны для людей. Вот только Диа их таковыми для себя не считала и спокойно рассказывала, и Рорана слегка тревожила мысль, что когда-нибудь этому миру придёт конец. «Не веришь?» С беспокойством, посматривая на мужчину, спросила Диа с улыбкой, и Ляпи слегка надулась. «Вполне себе верю». Роран стал думать, какая между ними разница а потом заметил, что к ночному ветерку примешался ещё какой-то запах и медленно поднялся. «Явились». «Похоже на то». А заметившие вместе с ним Диа и Лепис тоже поднялись. Мужчина вытащил из земли свой меч, а перед глазами у него появилась сцена в форме девочки с крыльями. «Братик, я синхронизирую наше зрение». Будучи обычным человеком, Роран не мог видеть в темноте. Но когда их зрение синхронизировалось, он стал видеть то же, что и король безжизненных. В мгновение око темнота прояснилась и мужчина увидел равнину. Слегка поражённый, он отступил на шаг. Там стояли бесчисленные людские тени. На лицах окруживших их людей не отражались эмоции, будто это маски. Одежда на них была, как на жителях деревни или города. С людьми в таком виде посреди ночи обычно не встречаются. Рорен задавался вопросом, почему он раньше не заметил. Но, увидев красный огонёк в пустых глазах благодаря зрению короля безжизненных, смог понять причину. Похоже, там были одни вампиры. Присутствие нежити определить очень непросто. Пока они не двигаются, их вообще не заметить. Правда, безжизненные тела практически не изменились, их слабое присутствие глушилось кем-то более сильным. Может, Дия, или задававший вопросы Ляпис, а может, и им самим. Лепис ты не заметила их?» Прости, господин Роран, слишком увлеклась разговором с госпожой Дия. Её глаза были протезами, а при том, что она видела в темноте, то должна была заметить их раньше Рорана. Но девушку больше волновал разговор с Дией, потому она не смотрела, что происходит вокруг. Не упрекая её, я и сама не заметила, защитила вамперша виноватую ляпис, но Роран и сам не собирался её ни в чём обвинять. При том, что он сам не заметил, винить других он не мог. Да и не заметила я, потому что не особо по этому поводу переживала. А вот стоило бы. Вопрос касался её самостоятельности, потому Роран думал, что слишком беспечно с её стороны не следить за окружением. Хотя Диа не была обычным вампиром и не особо переживала из-за того, что её могут окружить. «Что-то их слишком много для сражения с нами. Они же все вампиры». «Не все. Присмотрись», — сказала Диа. И потому Роран, держа меч, стал вглядываться и понял, что только те, кто окружили их, обладали красными глазами, а остальные просто блуждали с пустым взглядом. Я же говорила, что вампирами не станут те, кто не обладают чистым телом. Для поиска стольких невинных людей ушло бы слишком много времени. То есть... Что-то поняв, Лепис с ужасом обняла себя за плечи и осмотрелась. где поняла, что она хотела сказать, и кивнула. Они появились в результате убийства жителей соседнего города или деревни. Ужасный поступок. Будто слова девушки послужили командой, тени начали сжимать периметр. Существа с пустыми глазами, точно желая чего-то, вытянули руки и последовали за своими товарищами. Роран же какое-то время сомневался, но тут же крепко сжал рукой от меча. Это было жестоко, но он ничем не мог помочь умершим. «Остаётся лишь одно». Если их оставить, они уйдут ещё куда-нибудь в поисках новых жертв. Вместо глупой жалости лучше уж не дать несчастным принести горе ещё кому-то и уничтожить. Роран считал, что отправить их на тот свет – лучшее сострадание. Он резко подался вперёд и нанёс резкий удар в область плеча ближайшего противника. Огромное лезвие, которому придали ускорение, прошло через плечо жертвы и вышло с другой стороны на уровне рёбер, Оружие не испытало никакого сопротивления ни от костей, ни от плоти. Заливаясь кровью, тело упало на землю. А лезвие уже устремилось к животу, следующей цели разрубив пополам. Верхняя часть взметнулась в воздух, а нижняя бессильно упала. В одно мгновение Рорен убил двоих мертвецов, но на его лице не было улыбки. Всё же врагов было слишком много. Их ещё оставалось столько, что из-за двоих никто не переживал. К тому же, видать, из-за пролитой крови красноглазые стали двигаться подозрительно шустрее. Другие трупы тоже подходили к их лагерю. Вот же неприятные типа! Рорен сбил мечом налетевшего на него монстра. До этого он убивал врагов с одного удара. В этот раз меч, который мужчина держал двумя руками, противник попытался остановить. Всё же вампиры были куда сильнее людей. Эти монстры тема опасны что люди просто не могут им сопротивляться. Но против Рорана грубая физическая защита не имела никакого эффекта. Потому в следующий миг лезвие, которое вампир должен был остановить, снова ускорилось и врезалось ему прямо в физиономию. "Братик, у тебя стало отлично получаться". Это была техника укрепления с помощью маны. Теперь Роран сам активировал навык, которому его ранее обучила Лепест. Благодаря этому его сила возросла, и теперь он на короткое время мог действовать за пределами сил обычных людей. «Постоянно использовать не получится. Всё же мана у меня не так много». Он уже ранее подтвердил, что не сможет использовать этого умение дольше пяти минут. Роран понимал, что какие-то пять минут ничего не изменит в реальном сражении, потому и изменил самоусиление. Он вернул меч, несмотря на противника со скалечным лицом, и взмахнул мечом горизонтально. При прохождении был шум удара металла с костями и плотью, Разрубленное тело танцевало в воздухе, делая происходящее менее реалистичным. Роран использовал усиление только когда махал мечом и подтверждало это то, что удары были сильнее, чем обычно. А раз он не мог использовать эту силу постоянно, то освобождал только когда это было необходимо, и это было просто только на словах, на деле всё было невероятно сложно. Если он прогадается временем активации, то наоборот больше потеряет в силе. Как мечник, Рорен полагался на интуицию и навыки, и теперь приноровился упускать мощь несопоставимую с тою, что он показывал при простом использовании огромного меча. «Отвращение нежити!» А рядом с махавшим мечом Рореном Ляпис использовала свои силы как жрица. Девушка использовала отвращение нежити, которое очищало злых и ненормальных существ, а также нежить. Несколько теней обволокло белым пламенем, а потом они, даже не вскрикнув, обратились в пепел. Когда Сэна стала королем безжизненных, эта техника не сработала. Но против существ перед ними это было достаточно эффективно, и глядя, как нежить обращается в пепел, на ляпе скрестила руки у груди. «Господин Роран, смотри, я покажу, как могу походить на жрецо!» «Как же ты безнадёжна, раз сама говоришь, что лишь походишь!» Слегка поражённый, Роран продолжал оставлять после себя одни ошмётки из нежити. Против таких врагов лучше всего было освещенное оружие или серебро, Но у Рорена был огромный меч из непонятного чёрного металла. Вначале он сомневался, будет ли оружие эффективно против нежити, и пусть враги были крепкими и почти бессмертными, когда их рубили и давили, больше двигаться они уже не могли. «Невероятно! Меня восхищает то, на что способно человеческое тело!» Позади Рорена и Ляпис раздался восхищённый голос Дия, которое наблюдало за происходящим. А парочка продолжила сокращать численность врагов. более того, их даже не ранили. Бой был односторонним, что действительно удивило Дзия. «Так мне даже ничего делать не придётся. А могла бы немного помочь». Роран противился желанию заставить заказчика работать, вот только ситуация была совсем оной. Среди нападавших были вампиры. Обычную нежить они могли уничтожить без особых проблем, но тех, кто стали вампирами, Рорен не мог победить без усиления. Конечно, он мог моментально расправиться с ними, но и его мана при этом сокращалась и накапливалась усталость, постепенно Роран начинал выдыхаться из-за большого количества врагов. Даже если он потратит все силы, врагов всё ещё будет слишком много, и пусть Дия была клиенткой, им бы не помешала её сила в данной ситуации. «Немного. Это столько?» Услышав слова Рорана, она взмахнула своей хрупкой рукой. Тихое и спокойное действие, она не разрезала воздух и не вспахала землю, а головы нападавших, находившихся поблизости, точно в шутку разлетелись. Видать, из-за того, что они уже были мертвы, кровь не разлетелась в стороны. Головы с шумом упали на землю, тела снова стали мёртвыми, и после падения из них пошла кровь, окрашивая землю красным. При виде этой кровавой бани Роран и Лепис задержали дыхание. «Меня не волнует, что случится раньше. Не станет врагов или взойдёт солнце?» «И всё же постараемся?» Уничтожив честь нападавших и выполнив свою работу, Диа уселась на землю. «Если не получится убить больше, чем наниматель, то и смысла тебе платить тоже нет». Именно так это понимала Роран, когда набросился с мечом на группу нападавших, а Лепис свела руки в молитве и продолжала уменьшать число врагов с помощью отвращения нежити.